Сидеть в будке было скучно. Дождь прошел, и солнце заливало маленькое закрытое помещение через давно немытые стекла, нагревая обшитые пластиком стены. Приезжали и уезжали машины, но, во-первых, их было немного, а, во-вторых, жильцы предпочитали открывать шлагбаум самостоятельно. Матвей покрутил головой в поисках хоть какой-нибудь книжки, но их в будке не было. Усевшись на кончик стула, мальчик начал раскачиваться взад-вперед, вспоминая события, свидетелем которых он стал совсем недавно. Внезапно ему стало страшно, так страшно, как не было с тех пор, как он узнал, что мама умерла. Он видел убийцу и теперь всей кожей чувствовал, что его будут искать, чтобы избавиться от нечаянного свидетеля. Тети Лили и большого дядьки оператора, скорее всего, уже не было в живых. Дядя Сережа опоздает, а пока он ездит, убийца придет сюда, чтобы избавиться от него, Матвея. Чтобы унять зарождающийся где-то в желудке животный страх, Матвей попробовал рассуждать логически. Если бы он целенаправленно не искал Лаврова, который жил в дальнем от страшного дома поселке, то ни за что бы не побежал по дороге. Скорее всего, он направился в виднеющийся с пункт в котором жила тетка. А это значит, что убийца тоже придет к такому же выводу. На этом месте мальчишка немного приободрился. На въезде в теткин поселок тоже есть будка охраны, а значит, там скажут, что мальчик в поселок не приходил. И это тоже понятно. На этом месте Матвей немного расстроился. Что предпримет преступник? Поедет на трассу, Решив, что сбежавший пацан побежит на автобус в город или выберет поселок Лаврово? От ответа на этот вопрос зависела жизнь. Матвей не знал, что такое интуиция, но просто физически ощущал приближение опасности. Казалось, внутри его головы поселился какой-то новый, доселе неизвестный ему человек, заставляющий его читать мысли убийцы. Он будто бы находился с убийцей на одной волне и пугался того, что и его мысли также открыты чужому страшному человеку, который устроил на него охоту. Матвей соскочил со стула, подошел к двери и попытался ее открыть, хоть и помнил, что уходящий Лавров запер ее. Как и следовало ожидать, она не поддалась. Матвей выдвинул ящики у стола и стоящие в углу тумбочки, на которой красовался замызганный чайник. Запасного ключа там не было. В глубокой задумчивости мальчик поднял глаза на форточку в окне и принял решение. Уже во второй раз за сегодняшний день ему приходилось вылезать из-за подни именно через форточку. Вытянувшись в струнку, он быстро и ловко полез наружу, не удержался на гладкой стене будки и шлепнулся на песок, утрамбованный вокруг вскочил, отплевываясь, и снова завертел головой. Направо уходила дорога к трассе. Бежать по ней было нельзя. Если убийца придет, то именно оттуда, с той стороны. Осталось искать спасение здесь, в поселке. Матвей повернулся налево и побежал по главной поселковой улице, внимательно разглядывая дома. Большинство из них было огорожено глухими заборами. В разгар рабочего дня шансов попасть внутрь, когда хозяева на работе практически не было. Увидев отворачивающую от центральной улицы дорожку, Матвей повернул, и теперь быстрым шагом шел по ней, продолжая оценивать здания и дворы вокруг. Из одного домика с деревянным забором, сквозь который можно было разглядеть, что происходит внутри, вышла женщина с ребенком на руках. Подошла к стоящей под навесом коляске, бережно уложила своего малыша, подоткнула одеяло и собралась обратно в дом. Матвей хотел крикнуть, но не издал ни звука. Убийца, идущий по его следу, был жесток и коварен. Если его вычислят, то подвергать опасности жизнь малыша нельзя, никак нельзя. В этом мальчик был полностью уверен. Проследив, как закрылась дверь за скрывшейся в доме женщиной, он пошел дальше. Через два сплошных забора вновь попался сквозной, кованый, витой, очень красивый. За ним во дворе обнаружилась огромная, уже цветущая, несмотря на раннюю весну, клумба. А посередине нее женщина, которую Матвей тут же узнал. Бабушка Степки, мама дяди Сережи. Он напрягся, пытаясь вспомнить, как обращались к той женщине на конкурсе красоты, где они впервые увиделись. — Точно, Валерия Сергеевна. — Валерия Сергеевна! — окликнул он. Женщина повернулась на голос и приложила руку к лбу как козырек от солнца. — Здравствуйте, Валерия Сергеевна. Я Матвей, друг вашего Степы. Меня дядя Сережа хорошо знает. — Здравствуй, Матвей. Я тебя помню. Что ты тут делаешь? — Мне нужна помощь. Мальчик чувствовал, что сейчас расплачется. Так велико было охватившее его напряжение. — За мной гонится убийца, тот самый, который убивал женщин и раскладывал цветы. — Убийца Веры? — от лица Валерии Сергеевны, казалось, разом отхлынула вся кровь. — Гонится за тобой? — Да, убийца Степиной мамы. Пожалуйста, спрячьте меня, только это, наверное, может быть опасно. Матвей считал, что должен быть честным со Степиной бабушкой. Легкая улыбка тронула ее губы, и она внезапно стала казаться гораздо моложе. Отбросив тяпку, которую она держала в руках, Лавра величественно выпрямилась и подошла к калитке, запуская Матвея внутрь. «Заходи», — сказала она, — «что-нибудь придумаем». «Ты почему к Сергею на вахте не зашел?» «Я зашел», — Матвей чувствовал, как его глаза против воли наполняются слезами. «Там Лилю убивают, я сказал дяде Сереже, и он с напарником туда поехал, а я остался». «Что-то совсем мой сын теряет хватку». — грустно сказала Лавра, подтолкнула Матвея ко входу в дом и тщательно заперла сначала калитку, а потом и входную дверь. — Мы ему, конечно, сейчас позвоним, вот только ему может оказаться совсем не до нас. Но ты не волнуйся, мальчик, мы и сами справимся. На глазах у изумленного Матвея она подошла к картине, висящей на стене в прихожей, и потянула за ее край. Картина мягко отошла в сторону, открыв взгляду вмонтированный в стену сейф. Достав ключ и поковырявшись в замке, Валерия Сергеевна открыла дверцу и вытащила охотничье ружье. «Мой муж, царствие ему небесное, был сугубо мирным человеком», — пояснила она. «Ботаник» — в прямом смысле этого слова. «Но у него было хобби, которое меня страшно раздражало, а его...» необычайно увлекала. Он был охотником до мозга костей. Он даже умер в лесу, на охоте. Господи, какое счастье, что я не продала этот дурацкий карабин. Она достала еще и патроны и лихо зарядила ружье. Матвей продолжал смотреть на нее во все глаза. У Степки оказалась не бабушка, а лихой рейнджер, честное слово. — Так, — рейнджер посмотрела на него. — Следить за диспозицией противника будем в окно кухни. Оно выходит во двор. И калитку видно. Только ты будь другом, в окне не маячь. Договорились? — Договорились, — прошептал Матвей, которому стало спокойнее от того, что Валерия Сергеевна с ходу ему поверила. Он знал, что развязка приближается. — Своим внезапно открывшимся внутренним зрением он видел, как убийца идет по главной улице, сворачивает на проулок и приближается к их забору. Лавра стояла в простенке между окнами и через занавеску смотрела в окно, внимательно, не отрываясь. Матвей на коленках подполз к ней и тоже выглянул в окно. Убийцу, задумчиво оглядывающего их двор, Через витой рисунок забора они увидели одновременно. Так эта женщина, изумленно воскликнула Лавра. Та! «Да — согласно кивнул мальчик. Женщина, целящаяся сейчас из пистолета в замок на калитке, была та же самая, что и на фотографии, которую он увидел в доме Шарокова. Нет, не зря она сразу показалась ему смутно знакомой. Где-то они виделись. В этом мальчик был уверен. Там, в доме, он скользнул нетерпливым взглядом по остальным фотографиям и нашел ее снова. В этот раз она смотрела прямо в объектив. Уже немолодое, но достаточно привлекательное лицо. Чуб волос, высоко поднятый над олбом. Серьезные и какие-то недобрые глаза. Такие вызывают оторопь, даже если случайно скользнут по тебе взглядом скользнут взглядом. Матвей будто почувствовал на себе этот случайный, но цепкий и внимательный взгляд. На мгновение он перенесся в темный коридор административного здания их интерната. Вот он бежит в припрыжку по коридору в сторону компьютерного класса, где забыл книжку. Звук его шагов отдавался глухим эхом. Он повернул за угол, чтобы пробежать мимо директорского кабинета, и вдруг со спины увидел женщину, которая стояла у двери. На звук эхо она на мгновение повернула голову и машинально посмотрела, кто это. Точно. Когда он сказал Лиле, что видел ее со спины, он ошибся. Пусть совсем недолго, но он видел. И это лицо, и этот чуб волос... И этот немигающий взгляд, как у волчицы. Тогда в коридоре он не остановился, а продолжил свой бег, добрался до цели, схватил книжку и пустился в обратный путь. Женщины у дверей уже не было, и он тут же забыл про нее, мечтая добраться до спальни и углубиться в чтение. Сегодня он ее узнал. На фотографиях в доме Ильи Широкова была изображена та самая женщина, которая приходила к Ирине тимофеевной Колпиной незадолго до того, как ту нашли убитой. И именно с этой женщиной был связан съедающий Матвея изнутри совсем не детский страх. Раздался пистолетный выстрел, затем второй, и женщина, недобро улыбаясь, вошла во двор. Лавра, оценив ситуацию, достала из кармана мобильник и, не глядя, набрала номер серёжа это я», — сказала она, когда ей ответили. «Нам нужна твоя помощь. Нам, это значит, мне и Матвею. Мы прячемся в доме, у нас во дворе убийца Веры». Она пришла за Матвеем. «Я достала папина ружье, но ты все-таки поторопись».